Глава 22. С возвращением, Аня. «Твою ведьму!» — выругалась я, обнаружив себя в больничной палате. Слегка обшарпанные белые стены и потолок точно принадлежали моему миру. У нас подобные детали интерьера повсеместно сопровождали бюджетные государственные учреждения. «Да чтоб тебя!» — загорала я, осознав, в какой именно больнице нахожусь. Мои руки и ноги были привязаны к металлической койке. Из-под одеяла торчала хлопковая рубашка. Татья умудрилась попасть в психиатрическую больницу. «Эй, есть здесь кто-нибудь? Ау!» — прокричала я, глядя на дверь. В палате помимо моей была еще одна кровать, но сейчас она пустовала. У противоположной стены сиротливо стоял металлический стул. Единственное окно, снаружи и изнутри, обрамляли кованные решетки. Зажмурившись, я приглушенно завыла. Хотелось кричать во всё горло. Такая боль расстилалась по телу. К физической она не имела никакого отношения. Болели сердце и душа. Они рвались обратно, в другой мир, туда, где остались Арсарван и Бергамот. Ярость и ненависть застилали глаза. Я ненавидела Татью в этот момент, была готова уничтожить ведьму собственными руками, но не могла ничего. Даже просто встать с кровати. «Даяна! Даяна, ты меня слышишь? Чёртова ведьма! Даяна, если ты сейчас же не вернешь меня обратно...» «Чего разоралась, полоумная?» В палату заглянула пожилая уборщица. Подперев дверь шваброй, она внесла железное ведро с водой. В нос ударил запах хлорки. «Даяна?» — спросила я, приглядываясь к старухе. «Тётя Оля, я тьфу на тебя. Наиграются свои компьютеры!» а потом с ума сходит. И ведь молодая же, еще жить да жить!» Протянула она с явным осуждением. «Здравствуйте, тётя Оля!» Присмирела я, слегка приподнимая голову. «Тётя Оля, а вы врача позвать можете?» Уборщица удивленно обернулась и переставила ведро. «Так обход еще утром был. Васька, небось, личные дела заполняет. До завтра уже жди!» Ему тоже от вас отдыхать надо. — Да я много времени не займу, — выдвела я из себя улыбку. — Понимаете, я не помню, как сюда попала. Открываю глаза, а я здесь. Тётя Оля нахмурилась и почесала косынку, окончательно распрямляясь. — Так из другой палаты перевели. Небось, орам своим людям отдыхать мешало. Я снова улыбнулась и замотала головой. — Нет, тетя Оля. Я вообще не помню, как в больнице оказалась. Мы с сестрой в кино пошли. Она в туалет захотела и все, объяснила я. Все еще пыталась улыбаться, но губы дрожали, как и голос, а по щекам против воли катились слезы. Чувствовала, как меня накрывает истерика, но изо всех сил старалась сопротивляться. Мне еще предстояла беседа с врачом. Мне предстояло отсюда выбраться. Совсем-совсем ничего не помнишь? Меня окинули взглядом, полным подозрением. «Ничегошеньки», — с трудом ответила я, проглатывая ком в горле. «Позовите врача, пожалуйста. Он должен что-то знать». Постояв еще с минуту, тетя Оля все таки вышла из палаты, прихватив с собой ведро и швабру. Полы она не домыла, но вернулась вместе с врачом минут через двадцать. Васькой оказался усатый мужчина, в очках, лет сорока. Подвинув к моей койке тот самый стул, он внимательно выслушал меня и вооружился блокнотом и ручкой. Это был допрос с пристрастием, начиная от моего домашнего прозвища и заканчивая подробностями последнего дня, которые я помнила. К концу нашей беседы я уже превратилась в злую фурию и с трудом держала себя в руках. Причём отвязать меня от кровати никто не подумал. Тётя Оля все это время с чувством, с толком и расстановкой мыла палату. Она выбегала лишь на минутку, чтобы вернуться с новым ведром и тряпками». «Ну, что там, Вась?» — спросила она, заглядывая в его записи через плечо. «Любопытно. Похоже на ретроградную амнезию», ответил Василий Петрович и поднялся. «Понимая, что он собирается уйти и оставить меня как есть, я все таки хотела начать скандал, но врач только кивнул уборщицы. «Развяжите Марию... Марианну. Имя-то у вас какое оригинальное». Сделал он сомнительный комплимент и поправил очки. «Я сейчас пришлю медсестру. Она поможет перебраться в другую палату». «Не домой?» — удивилась я, приподнимая голову. Тетя Оля с готовностью принялась освобождать меня, перекрыв мне обзор на врача. «Да у меня там мама, наверное, с ума сходит. Сколько я уже здесь?» «Две недели. Вашей маме я сейчас позвоню». Это было невероятно сложно — держать себя в руках. Мне пришлось провести в больнице еще две недели, ежедневно отвечая на десятки вопросов. Эти вопросы практически не менялись, как и мои ответы. Да, помню, как пошли в кино. Да, зашли в туалет. А дальше провал. Имена знакомых, одноклассников и однокурсников. Улица, где училась, где жила, где работала. У Меня выспрашивали всю мою жизнь, о которой в другом мире я уже успела позабыть. Домой меня все же отпустили. Пока лежала ко мне, забегали то тётя Дина, то Машка, то братья. Мама притаскивала самый вкусный борщ, сестра купленные по дороге хот-доги, а братья ведрами носили сладости. Они были рады, что я пришла в себя. В те недели, по их словам, я чудила от души. Очнувшись в моем теле на полу в уборной кинотеатра, Татья кинулась на Машку со словами «Отдай моё тело!» А, увидев свое отражение в зеркале, упала в обморок. Но на этом ее причуда не закончились. Она много ревела, никого к себе не подпускала, пыталась сбежать из дома, проклинала ведьму и Машку, заодно требуя немедленно поменяться с ней местами. После того, как она начертила на полу пентаграмму и попыталась загипнотизировать сестру, мама вызвала скорую, и татью принудительно положили на лечение. В общем. Свой шанс надолго и счастливо графиня в очередной раз профукала. Как она смогла отсюда связаться с ведьмой? История умалчивала. Ну, а мне пришлось ходить на ежедневные беседы с врачом еще две дополнительные недели после выписки. Затем встречи стали реже. Я вернулась на работу и начала догонять учебу. Приходилось держаться камнем. Была безумно благодарна родным, которые старались никак не напоминать мне о произошедшем. Но я с нетерпением ждала момента, когда смогу остаться одна. Они не оставляли меня ни на минуту. А мне так хотелось сесть и просто нареветься в тишине. Моя жизнь в этом мире потеряла смысл. Да и не было его никогда. Я не видела себя здесь. Не знала ни кем хочу стать, ни чем заниматься в будущем. Свою жизнь я посвящала Машке, сделав ее благополучие своей целью. Теперь. Отчётливо понимала это. По-настоящему жить я научилась только рядом с Сарсарваном. С ним осталась значительная часть меня. Переживала за него, за Бергамота, чья жизнь напрямую зависела от моей, за драконов и детей из приюта. Ни о чем другом думать не получалось, но пути назад просто не было. Прекрасный сон длиной в несколько недель закончился на самом интересном месте. И остались только я и моя реальная жизнь. Эта реальность навалилась так плотно, что я снова едва ее не упустила. «Это я виновата», — услышала я Машкин голос за закрытой дверью кухни. Мама и братья снова после работы пришли к нам в гости, но, отговорившись на головную боль, я отправилась спать раньше всех. Не спала, конечно, просто лежала, вспоминая самые чудесные, самые родные глаза на свете не могла больше находиться с семьёй. Они, конечно, делали вид, что все в порядке, но я то и дело ловила на себе их сочувствующие взгляды. Да они буквально поселились у нас. А Машка вообще ничего не давала мне делать по дому, словно я была смертельно больной, просто об этом пока не знала. Мне даже на работе оплачиваемый отпуск предложили раньше срока. От второго кассира Елены я узнала, что эта тетя Дина приходила в зоомагазин и долго разговаривала о чем то с директором за закрытой дверью. Я остановилась, прислушиваясь. Вообще шла в туалет и собиралась быстро вернуться в постель, но теперь хотела понять, о чем они говорят. Машка тихонечко всхлипнула. Я же видела, как ей тяжело. Она и работала, и училась, и по дому всё сама. А тут еще я со своим зоопарком. Да она и в институт-то из-за меня пошла, чтобы мне помогать. Последние слова сестра практически провыла. «Да что ты, доченька!» В сон с ней всхлипнула тётя Дина. «Анечка у нас просто ответственная!» «Да она же с детства такой была!» «Я и подходить-то к ней боялась!» «Всё сама!» «И с тобой погуляет!» «И посуду помоет!» «И ужин приготовит!» «А мальчиш, как гоняла, помнишь?» «Как взглянет!» «Как упрет руки в бока!» «Как отец ваш покойный!» «Они сразу о делах вспоминали!» Такая помощница росла, что мне девчонки на работе завидовали. Да и я нарадоваться не могла, так гордилась. Ну, чего вы? Все вы у меня ладные выросли. Мальчишки скоро и внуков притащат. Мама!» Пробурчал один из близнецов. Из-за Машкина всхлипов я так и не поняла, кто именно. Неужели мои спортсмены готовились к взрослой семейной жизни? По щеке скатилась слеза. На душе стало и тяжело. И легко одновременно. Таких теплых слов от мамы в свой адрес я не слышала ни разу. Она никогда не говорила, что гордится мной, что видит, как я из кожи вон лезу, чтобы облегчить ей без того тяжелую жизнь. Когда папа умер, ей было невыносимо. Я старалась делать все, что могла, чтобы она побольше отдыхала, чтобы не тратила время на быт, а могла прийти к мальчишкам на игры или на выступления танцевальной студии, где занималась Машка чтобы она не отстранялась от нас, не уходила в себя. Прикусив большой палец, я пыталась не разреветься. Кремень, так обо мне всегда говорил папа. Я старалась соответствовать. Да, но это ведь не из-за них. Они считали себя виноватыми в том, что я сошла с ума и попала в больницу. А мы вот что придумали, взял слово Кирилл. Мы с Пашкой скинемся и отправим вас троих на море на месяцок. И они развеются. Она же и море-то до сих пор не видела. И отдохнете перед дипломом, и маме море полезно. Аня, я словно сто лет не слышала этого имени. Оно стало чужим и больше не отзывалась во мне. Не выдержав, я толкнула дверь и вошла, пряча престижный взгляд. Судя по лицам, им сразу стало понятно, что я подслушивала. Моя семья, самые родные мне люди застыли каменными изваяниями. Мама обнимала Машку, а братья сжались у раковины в небольшой кухне. А можно после диплома? Перед дипломом принято изо всех сил трудиться. Напомнила я, шмыгнув носом. «И вообще, вы у меня самые лучшие. Вы не думайте, что я из-за вас с ума сошла». Врач сказал, что ресурсы организма не бесконечны. Устала просто немножко, видимо. Опять же, дефициты там всякие. Судя по взглядам, про дефициты мне ничуть не поверили. «Идите, что ли, обнимемся?» «Да я спать пойду. Мне завтра последние хвосты закрывать!» — проворчала я, расставляя руки. Это были самые нелепые объятия с семьей за всю мою жизнь. Но мне так сильно их не хватало, только поставить бы рядом с ними еще одного человека. Или его двойника. Увидев Арсарвана на улице моего города, я бы сказала ему «Привет!»